Проявляется многоразличными путями, и в слове своем, служащем выражением его образа мыслей, он знает, как приноравливать свою истину к нашей способности ее усваивать. Истина одна, а способы ее выражения различны. Иногда Он говорит, убеждая, чтобы подействовать на разум, иногда в виде повеления, чтобы подчинить волю, иногда в виде просьбы, чтобы возбудить чувства, иногда в притче, чтобы привлечь внимание. Иногда, как в том случае, о котором мы будем говорить, Он не повелевает, не повествует, но дает истине, которую Он желал бы внушить нам, как бы действовать и осуществляться перед нашими глазами. Урок, которому он хочет научить нас здесь, это вера, то есть ее цель, сила, ее опасности. И из всех примеров, которые приводятся в Священном Писании о вере, этот может быть самый поразительный и лучший. Для этого, дорогие друзья, мы прочтем отрывок из Священного Писания, записанный в Евангелии от Матфея,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 Давайте, друзья, обратимся к этому рассказу с той именно целью, чтобы воспользоваться им как образом жизни, хождения и торжества веры. Заметим сперва следующее. Что такое жизнь веры? Удивительно, как у многих понятия о том, что составляет, собственно, жизнь веры, скудны и не соответствуют действительности. Мне приходилось слышать от некоторых, что если человек верит в невидимого Создателя и ожидает в будущем попасть в невидимые небеса, он исполнил все, что имел в виду апостол, говоря в послании к Галатам, «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». Опыт Петра на волнах поможет исправить такой поверхностный взгляд. Здесь не место входить в догматическое изложение плодов веры. Однако хотелось бы, чтобы чаще вспоминался тот факт, что всякое духовное благословение, которым мы пользуемся, достается нам единственно через веру. Мы не только оживлены верою, как сказано в послании к Кефесиным во второй главе, но мы живем ею, Галатам 2.20. «Верую мы стоим», 2 Коринфянам 1 глава, «мы ходим верою», 5 глава, 7 стих того же послания. «Верую мы побеждаем», сказано в первом послании Иоанна в 5 главе. «Верую, — говорит Слово Божье, — мы переносим, мы освящаемся». «Верую, — говорит послание к евреям, — мы переносим испытания, мы освящаемся», сказано в «Деяниях» в 26 главе. Верую мы терпим до конца, и во всякой иного рода борьбе или шествии вперед мы потерпим полную неудачу, потому что нет другого данного нам пути под небесами, как вера в того, кто сам есть великий образ и совершитель веры. Да пребудет же тот, кто один только может вдохнуть веру в сердца своим святым через этот рассказ о Петре в нас более ясное понимание ее славы и ее силы. Итак, заметьте прежде всего, что путь веры есть очень чудесный путь. Никто не станет отрицать, что хождение Петра было чудесное. Меня не удивляет, что ученики были поражены, когда увидали своего Господа, шествующим по волнам. Было бы несправедливо винить их в том, что они приняли его за призрака или духа. Но что сказать нам о подвиге Петра? Не должны ли они были удивиться, когда увидали, что морская глубина действительно выдерживает тяжесть его тела? Они, должно быть, не верили своим глазам. А что сказать о самом Петре? Не был ли он удивлен? Смею сказать, что никто, вероятно, не был поражен более, чем он. Слишком уже это было хорошо, чтобы быть правдой, а между тем это была правда. Петр в самом деле шел по волнам. В этом не может быть никакого сомнения, ибо так удостоверяет нам Слово Божье. Не согласны ли мы все считать это за чудесное хождение? Давайте же тогда предложим себе такой вопрос, насколько эта чудесность проявляется в нашем христианском хождении. Давала ли наша жизнь, как жизнь верующих, либо нам самим, либо тем, кто следил за нею, повод дивиться? Имеет ли прожитая нами жизнь право в каком бы то ни было смысле называться чудесной? И если нет, то нет ли причины думать, что она являет грустный недостаток в сравнении с тем, чем на самом деле должна быть жизнь веры? Хотя мы уверяем, что мы соединены со Спасителем, которого имя чудный, однако по собственному признанию в нашей жизни ничего нет выходящего за пределы обыкновенного». Когда же мы поймем, что имеем право ожидать чудес от нашего чудесного Христа? Опять же, почему это хождение Петра было так поразительно? Очевидно, потому что это было сверхъестественное хождение. Вот именно то, что придало ему чудесный характер. Хождение это было выше естественных способностей Петра. Никто никогда не слыхивал, чтобы смертный человек мог ходить по воде. Это была вещь невозможная. Древним оно казалось настолько невозможным, что когда египтяне хотели своими иероглифами, то есть фигурными письменными знаками, выразить невозможность, то они употребляли для этого изображение человека, идущего по воде. Так как ничего более невозможного человеку нельзя было себе представить. Да, это действительно верное мнение о хождении верой, что оно превосходит естественные способности человека. Природа наша, как бы она ни была даровита и опытна, здесь совершенно бессильна. Есть многое, что природа в состоянии сделать. Она может преобразовать человеческое «я», может до известной степени его обуздать, может его воспитать и усовершенствовать, но чтобы отречься от него совершенно и подняться в некую область жизни, этого она не может сделать». А между тем, жизнь сверх нашего собственного уровня есть то, к чему Господь нас призывает. Что говорит нам Священное Писание? Вот послание к Колосинам, 3 глава, 1 стих. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Все, что ниже этого, явило бы несостоятельность христианства. «Что особенного делаете вы?» – спрашивает нас Господь в Евангелии от Матфея, в 5 главе, 47 стихе. Если начало, руководящее нашими действиями, те же, что руководят другими людьми, то что я для вас сделал? Например, если любите любящих вас, какая вам зато награда? «Ибо и грешники любящих их любят. И если взаймы даете тем, от которых надеялись получить обратно, какая вам зато награда? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Эти слова нашего Господа записаны в Евангелии от Луки, в 6 главе. Христианство требует гораздо большего. Оно заключает в себе во всей своей системе не противоестественное, но сверхъестественное. Все, что ниже этого, не есть христианство, а лишь пародия на него. Один француз-атеист недавно сказал, что учение Нового Завета также не подстать людям, как летание лошадям. Со своей точки зрения он был совершенно прав. Христианство не может быть осуществляемо человеческой силой. Чтобы проводить его в жизнь, мы должны иметь сверхъестественную силу, силу Божью. Не наша жизнь должна в нас проявляться, в нас – Должен жить Христос, и когда Он действительно обладает нами, мы в состоянии любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, переносить бедность, скорбь и нужду, или делать все, что бы Он не пожелал. «Все могу», — восклицает апостол Павел. «Каким образом, Павел? Разве ты тоже не состоишь из плоти и крови? Выслушайте Меня», — как будто прибавляет Он, «я могу это только через укрепляющего Меня и Иисуса Христа». И опять обратимся к хождению Петра по волнам. Это было прежде всего победоносное хождение. Трудно было вообразить условия, более неблагоприятные для хождения, чем те, в которых он находился. Коварная среда, по которой ему пришлось ступать, сделалась вдвойне опасной вследствие свирепствовавшей над ней бури. Волны вздымались, словно горы. Волнение каждую минуту угрожало поглотить его лодку. Плавание в лодке уже было достаточно опасно, и кому, кроме безумного, пришло бы в голову попытаться ходить? А между тем, именно при таком состоянии моря вода держала Петра. Нам тоже приходится переживать часы непогоды. В грозную бурю сливаются волны и облака. Волны скорбей, быть может, проходят над нашей душой. Потоки преследований как бы готовы поглотить нас». Злобные нападки искушений, словно могучее течение, грозят увлечь нас за собой. Тяжелые и неприятные обстоятельства окружают нас со всех сторон. Где наша вера в такие времена? Всплывает ли она легко над пенящимися волнами или погружается, как свинец, в могучие воды? Император Наполеон говорит, что разница между ним и другими людьми заключается в следующем. Другие люди, говорит он, создаются обстоятельствами. Я же сам создаю обстоятельства. Что было тщеславною похвальбою для него, то должно быть ежедневным опытом человека веры. Ведь не царит ли вера над всяким обстоятельством? Несомненно, царит. И при своем проявлении одна связывает немощь верующего со всемогущим Божиим. Таким образом, вознесется глава наша над врагами, окружающими нас, как сказано в псалмах, «и мы все преодолеем силою возлюбившего нас».